Свинья. Уже три ночи, как дядя Нелли с Гембри, спал под открытым небом на соломе, оставшейся на таку после молодьбы, сторожа своих животных, мулы и двух ослят, которые неподалеку общипывали жниво. Солома была покрыта утренней росою, или, как говорил дядя Нелли, слезами звезд. Со всех сторон перекликались колокольчиками Сверчки и их ласкающая, ясная и звонкая музыка Успокаивала душу, утомленную скучным, сухим И монотонным скрипом цикад, Оглушавших уши в течение целого дня. Старик лежал, растянувшись на спине, Он смотрел на звезды и время от времени Закрывал глаза и вздыхал. Он думал о том, что судьба обманула его. Она не исполнила ни одной мечты его юности. Она отняла у него в старости и то немногое, чем он владел привязанности. И в довершении всего четыре года тому назад у него умерла жена, которая ему еще была нужна. А искать снова любви с его седыми волосами и согнутой спиной он уже стыдился. Предаваясь таким размышлениям, Почти уедя от себя и забывшись в слабом и влажном сиянии звезд, он вдруг увидел, как перед его глазами мелькнул зеленый огонек светлячка, который опустился на солому возле него. При виде огонька ему почудилось, что небо не то приблизилось, не то еще дальше удалилось от него. Он вскочил и сел, словно бы вдруг пробудившись от сна но сном ему показалось все то, что он увидел вокруг, в тумане ночи. Его крестьянская изба, вся в трещинах и пропитанная дымом, мул и двое ослят, пасущихся на жниве, а там, далеко, мерцающие огоньки его родной деревушки рафадали. Светлячок продолжал сидеть на соломе возле него дядя Нелли взял его и, рассматривая его на ладони своей большой мозолистой руки, где он все еще сиял слабым зеленым огоньком, подумал о том, что эта пастушья свечка пришла к нему из далеких прекрасных лет его юности. Может быть, это тот самый светлячок, который в один из июньских вечеров более 45 лет тому назад На таком же таку, как и этот, запутался на лету в черных волосах трезут цитумения, который вместе с другими девушками из Раффадали, собиравшими после жатвы с поля колоси, осталось провести ночь под открытым небом, чтобы при свете луны и под звуки бубен с плясками отпраздновать день окончания жатвы. Молодость. Как испугалась, трезутся то меня этого червячка, забравшегося ей в волосы, не зная о том, что это пастушья свечка. Он подошел к ней, осторожненько двумя пальцами извлек светлячка из ее волос и, показывая его ей с таким видом, словно собирался симпровизировать импровизировать ритурнель, произнес: Видишь этот огонек? Он прилетел, чтобы. Засветиться звездой у тебя на лбу. Так он начал ухаживать за Трезубцей Туммине в те времена, когда мир был другим. Но родители и его, и ее воспротивились их браку из-за старой семейной вражды. Трезубца вышла замуж за другого. Он тоже женился на другой. Так прошло более сорока лет. Теперь он вдов. Она тоже овдовела около десяти лет тому назад. от чего вернулся этот светлячок? Почему он сверкнул ему в глаза своим огоньком в тот момент, когда ему было так грустно и одинок? И почему он спустился там, около него, на солому, влажную от небесной росы? Вынув из кармана кусочек бумаги, Дядя Нелли старательно завернул в нее червячка. Почти всю ночь он не спал и думал, улыбаясь про себя. На следующее утро, увидя проходящую по дороге девочку, возвращавшуюся с поля в Рафадали, он позвал ее к себе за ограду. — Поди сюда, не Никутца. Послушай, что я скажу тебе. Глаза его улыбались. Готовы были улыбнуться и губы он приложил руку к своим колючим бритым губам скажи ка знаешь ты тетку трезут у меня эту что со свиньей что ли старик нахмурил брови задетый таким ответом что делать так и звали теперь в трезутут ту меня что со свиньей и прозывали так потому что уже много лет Она с горячей любовью выкармливала у себя свинью столь сказочной толщины, что та не могла уже двигаться на ногах. Когда же, похоронив мужа и поженив сыновей, она осталась одна, то сдружилась с этой свиньей до того, что худо доставалось тому, кто предлагал ей зарезать ее. Она часто садилась возле нее, чесала ей лоб, и тогда свинья, рыхлая и розовая, распластавшись брюхом на соломе и хрюкая от блаженства, вытягивалась вся, морщила свой нос, словно хотела улыбнуться, и подставляла шею. Это свиное блаженство казалось всем несправедливостью и вызывало общее возмущение. Так как раз свинья не предназначалась на убой, не стоило труда откармливать ее. «Для чего же она тратила корм?» «Да, тетку Трезу», — ответил девочке дядя Нелли. «Знаешь ее? Так вот, смотри. Здесь, в этом кусочке бумаги, находится пастушья свечка. Смотри, чтобы она не улетела, да не раздави ее! Отнеси ее к тетке Трезе и скажи ей, что ей шлет ее дядя с Гембрии». «Это та самая», — скажешь ты ей что и много лет назад. Понимаешь? Не забудь же. Та самая, что и много-много лет назад. Сегодня же вечером принеси мне ответ. Тогда я тебе дам гостинца. Беги. Что ж, в конце концов, ему всего шестьдесят три года. Он еще здоров и крепок, как масличный пень. Да и тетка Треза еще свежа, как боб на корню. Баба крепкая, румяная и цветущая. Вечером девочка вернулась с ответом. Тетка Треза приказала сказать, что волосы стали молбелыми, а свечка уже не светит. Так она тебе сказала? Да. На следующий день дядя Нелли, выбрившись, как жених и нарядившись в праздничный костюм, явился в Рафадали к тетке Трезет Уминья чтобы заявить ей, что огонек той самой пастушьей свечки еще горит в его сердце, горит зеленым светом, как некогда светился звездочкой у нее на лбу. Отпразднуем свадьбу и зарежем свинью. Тетка Треза оттолкнула его, упершись обеими руками ему в грудь. — Уйдешь ты отсюда, глупый старичина! Но рассмеялась. Зарезать свинью. Об этом нечего и говорить. А что, до свадьбы? Ладно, почему бы и нет? Но так уж им было суждено. Как когда-то их родители, так теперь их дети ополчились против этого брака целой войной. Однако на этот раз оба старика мало обращали внимания на объявленную им войну. Теперь они сами распоряжались собой. Наружно они делали вид, что оскорблены. Внутренно же были довольны, так как эта война придавала их браку некоторый привкус молодости. И в самом деле было очень забавно слушать, как их дети толковали о смысле и пользе их брака. У каждого из них было по четверо детей. У Трезы меня все мальчики. У дяди Нелли два мальчика и две девушки. Дети Трезы уже все хорошо поженились. Причем все отцовское добро было справедливо поделено на равные части. При дяди Нелли оставалась еще одна дочурка, Нарда, которую тоже уже было пора выдать замуж. Чтобы заставить детей замолчать, старики, прежде чем пожениться, заключили у нотариуса договор, обеспечивавший на случай смерти одного из них интересы их детей в отношении имущества, которое от них останется. Этим они надеялись устранить ту жестокую вражду, которая с первого момента возникла между детьми. Но все было напрасно. Наиболее непримиримыми оказались дети дяди Нелли, хотя у них было и больше добра, так как старик отдал им не только имущество покойной жены, но и все свое, решивший, пока хватит сил» жить собственным трудом, обрабатывая землю своей второй жены, а также землю дочери Нарды, до тех пор, пока она будет жить у него. Особенно выходила из себя прямо с пены у рта старшая из дочерей Сидора, которая по мужу теперь называлась Пиранелла. Обсуждая с мужем, невестками и братьями судьбу бедной Нарды, которой приходится жить с мачехой, она говорила, Пусть мой язык съедят черви, но вы увидите, что из-за этой старой ведьмы она навсегда останется в девушках. Если бы даже сам королевский сын вздумал просить ее руки, она скажет, что партия для нее неподходящая. Она так говорила потому, что, по ее мнению, старая Треза меня никогда не допустит, чтобы будущий муж Нарды, получив предназначенное ей преданное, стал жить совершенно независимо от нее. Когда соседки рассказывали ей обо всех тех подарках, которые тетка Треза делала Нарде, подарках, которых не делают и собственной дочери, золотых серьгах золотых кольцах, коралловых ожерельях, шелковых платках и шарфах, шелковых накидках с кружевами в четыре пальца, о опойковых ботинках на высоких каблуках, и с лаковыми носками, словом, таких вещах, что и поверить трудно. Она, позеленев от злости, отвечала, — Ах вы, простачки! Разве вы не понимаете, что это она делает, чтобы склонить ее на свою сторону? Она хочет откормить ее и держать ее у себя, как свинью. Ей пришлось замолчать, когда соседки пришли сообщить ей, что сестра выходит замуж. И какая партия? Особенная. И отыскал ты ее сама тетка Треза. Петрину Чеквемани никто-нибудь такой. Золото они мальчик, родня старшего из сыновей. Петрину Чеквемани, голубочек, казавшийся таким ветрогоном. Сколько у него земли и исп, вьючного и рабочего скота? Ах, скажите! «Неужели правда? Смотрите-ка на нее!» — стал тогда говорить она, не желая показать себя побежденной этим сплетницам, которые бы тогда злорадствовали над ней. «Петрину Чиквемань! Как я рада за нее, бедная нарда! Право, я так рада за нее!» Но ни она, ни ее оба брата ни разу не пошли навестить сестру с тех пор, как она жила с мачехой. А между тем усадьба Сару Старшего из братьев, находилась всего-то на расстоянии выстрела от избы тетки Трезы, так что оттуда можно было сквозь листву фиговых и миндальных деревьев не только видеть двор мачехи и навес со стойлом для скота, но даже перечесть всех кур, которые копались в навозе. Но они не хотели ее тем больше знать, что она, подкупленная ласками и подарками, всецело перешла на сторону мачехи и новых братьев, которые наперебой ухаживали за ней и осыпали ее тысячей ласк, так как у них никогда не было сестры. Накануне свадьбы пришел на усадьбу Сару дядя Нелли. Он был мрачен. Держа руку на подбородке, он почесывал пальцами отраставшие колючие волоски на небритых щеках. Он решил поговорить со старшим сыном, чтобы тот передал разговор другим детям. Говоря, он не глядел на сына. «Доходы мои небольшие, дети мои, и мы все живем в бедности. Бог свидетель тому, что мне хотелось бы, чтобы на свадьбе вашей сестры были вы все, и чтобы мы справили большой праздник». «Но о чем звонят колокола в Рафадали? Они звонят, где деньги, где деньги, где деньги. Я отдал все, что у меня было, и остался гол как сокол. У меня нет уже никаких средств. Говорю вам это прямо и басто. Если придете вы, родные невесты, то Петрино Чинквемани будет настаивать, чтобы пришли и его родные, которые у него есть, как вам известно, со стороны Трезы а между вами нет согласия. Вот мы и порешили, чтобы не было никого, ни вас, ни их. Со стороны невесты будем я и Треза, со стороны жениха — его отец и мать. Вот вам вся правда и баста. Сару выслушал речь отца, также не поднимая глаз и держа руку на подбородке. Он чувствовал, что речь отца была неискренна. Когда тот кончил, он сказал, Отец, рассудим хорошенько. Ты распоряжаешься нами. Мы твои дети и поступим согласно твоей воле. Но смотри, чтобы запрещение прийти на свадьбу не коснулось одних нас. Отец, я предупреждаю тебя. Это кончится плохо. Старик, не поднимая глаз, постоял еще немного, поглаживая щеки, насупившись. Я, дети мои, распорядился сказать тем, чтобы они не приходили, как и вам говорю, чтобы вас не было. — А если кто-нибудь из них придет? Старик не ответил. Его молчание ясно показывало, что если бы кто-нибудь из них пришел, он не знал бы, как ему поступить. — Ладно, отец, — сказал Сару, — иди с Богом. Мы уж сами подумаем и он проводил глазами отца, который удалялся, пощипывая двумя пальцами мочку своего левого уха. Вернувшись в избу, он извлек из висевшего на гвозде ранца длинный кухонный нож, поднял с пола валявшийся под столом точильный камень, погрузил в воду лезвие ножа и, усевшись на пороге у входа в избу, и, поместив между коленями камень, стал точить нож. Жена, испугавшись, трижды позвала его, но не получила ответа. Тогда, схватившись обеими руками за голову, она со слезами на глазах стала умолять его, «Пресвятая Богородица, что ты собираешься делать, мой Сару?» Как тигр вскочил Сару, держа в руке поднятый нож. «Замолчи, черт побери! Не то я начну с тебя!» Тогда жена, чтобы заглушить плач, прикрыла лицо передником и, уйдя, забилась в угол. Сару снова принялся точить нож под беспокойными взглядами трех сыновей, которые молча сидели вокруг. Со двора усадьбы тетки Трезы раздался крик петуха, и тотчас же ему ответил «Петух отсюда!» подняв ногу и потрясая своим кроваво-красным гребнем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Уже шесть оседланных мулов поместилось в стойле под навесом двора в усадьбе, лежавшей напротив. Вот они все. Они хорошо были видны при свете луны. Все шесть, один подле другого. Сару считал их, стоя у двери своей избы и выгибая шею то в ту, то в другую сторону, чтобы разглядеть их сквозь деревья. Считал и дрожал. Уже шесть. Может быть, придут еще? Предстоял, видно, большой пир. Все сыновья-мачехи с их женами и детьми все были с той стороны приглашены. Лишь они одни! Самые близкие родственники, братья и сестры, невесты были не приняты. Может быть, там уже идет пир, а потом начнется музыка и танцы?» Он скинул с себя пиджак и положил его на руку, чтобы закрыть им новостренный нож. Из избы следили за ним, дрожа и волнуясь, его жена и Нелутцу, старший из сыновей. Перед уходом он приказал жене развести огонь и вскипятить большой котел с водой. И жена, отупевшая от страха, исполнила это, хотя и не понимала, для чего может ему понадобиться котел с кипящей водой. Пресвятая Матерь Божия, молилась она, сделай, чтобы кто-нибудь пришел сейчас. Пресвятая Матерь Божия, успокой его гнев и просвети разум. На дворе при ясном свете луны Лились тихие трели сверчков, вытягиваясь в протяжные, острые, почти светящиеся нити звуков. «Не Луцу!» — вдруг позвал отец. «Беги к твоей тетке Сидоре, потом к твоему дяде Луцу, и скажи им, чтобы сейчас же пришли сюда, ко мне. Муж, жена, дети — все ко мне, понял? Ступай!» Но не Луцу не двигался и полный страха глядел на отца, прикрыв рукой голову, словно боясь получить от него подзатыльник. — Папочка, я боюсь, папочка! Боишься? Ох, ты, — Ах ты, трянья такая! — закричал отец, схватив его за шиворот и тряся его. Потом обратился к жене. — Иди с ним и ты! Проводи его! И поскорее возвращайтесь! Все вместе! Набравшись решимости, Жена еще раз спросила его плачущим голосом Ради бога, скажи, что ты собираешься делать, Сару? Сару приложил к губам палец и затем той же рукой знаком приказал жене слушаться. Вскоре вышел и он, осторожно пробираясь ко двору противолежащие усадьбы, прячась от света луны то под одно, то под другое дерево. Так он добрался до последнего деревца находившегося перед самым двором. Сердце у него колотилось в груди и в висках стучало. Вскоре на его коснулся горячий и жирный запах навоза, а в уши проник нестройный шум криков, смеха и звон посуды, идущий со стороны мачехи избы. Он просунул голову сквозь ветви фигового дерева и стал смотреть. Во дворе не было никого, кроме шести еще не расседланных мулов, а дальше, у входа в избу, лежала гигантская свинья. Она лежала, протянув рыло на передние лапы, повесив уши и полузакрыв глаза, как бы в ленивом созерцании свежего полного неги сияния луны. По временам она вздыхала, но в этих вздохах чувствовалось довольство своей блаженной безмятежной полнотой. Саруб подошел к ней сзади без шума и, припав к земле, тихонько протянул руку к ее голове и стал слегка почесывать ей лоб. Когда свинья, почувствовав приятное щекотание, вытянулась, морща свой нос, словно улыбаясь привычной ласки своей госпожи, и, наконец, подставил шею, Сару другой рукой быстро всадил ей нож по самое сердце. С огромной ношей вернулся он домой почти одновременно со своей женой и сыном, которые шли в сопровождении всей поднятой на ноги родни. «Тихо! Тихо, ради Бога!» обратился он ко всем, освобождаясь со вздохом облегчения от своей ноши, Тяжело переводя дыхание и весь окровавленный с головы до ног. Справим и мы у себя праздник, получи их. По четверти каждому из вас, а две четверти мне по заслугам. Но сперва потерпите. Поближе, поближе, помогите мне разрезать ее. Луцу, держи крепче здесь, а ты, Сидора, здесь. Ты не Луцу, тащи сюда большое блюдо круглое, что в шкафу. «Печонку, печонку-то я подарю старухе!» «Только пока молчок! Печонку, старухе!» Он распорол свинье живот, вытащил печонку и побежал промыть ее. Потом положил ее, блестящую, плотную и дрожащую, на блюдо и передал сыну. «Иди к твоему деду-нелудцу и скажи ему так». «Меня прислал папа Сару с этим подарком для мамы Трезы и с просьбой передать от него почтение свинье».